Владимир Кощеев, Василий Маханенко, релиз «Земля», книга третья. Глава первая. сектора, принадлежащего великому клану алерант «Господин, к вам посетитель!» Помощник Леандора замер в низком поклоне, ожидая ответа. «Лой желает вас видеть!» «Такой гость заслуживает того, чтобы принять его вперед отчет о главе клана!» «Проводи его ко мне!» Леандор отложил бумаги в сторону. Совсем убирать документы эльф не стал. В этом не было смысла. Лой был существом иного порядка, которому вся эта мелкая возня с великих кланов была неинтересна. Дверь открылась, и в кабинет вошел человек, облаченный в самую обычную одежду. Ни один внимательный наблюдатель игры не сумел бы рассмотреть в этом существе его истинную сущность. Кольцо подмены 999 уровня выполняло свою функцию идеально. «Дракон отказывается идти на контакт», — заявил Лой, грохнувшись без приглашения в кресло. Мелочи вроде разрешения второго эльфа великого клана Алерант Лоя не заботили. Он был тем, кто мог себе позволить не обращать внимания на условности и правила. «Это хорошо?» — прямо спросил Леандор. «Это забавно», — ответил Лой, доставая из ниоткуда графин с содержимым, которое не мог позволить себе даже Леандор. «Будешь?» Отказываться хозяин кабинета не собирался. Не каждый день удается пригубить кровь патриарха-вампиров. Их в этом мире осталось не так много, а со своей кровью они расставались крайне неохотно. «Знаешь, меня мало заботят отношения великих кланов, но я не могу не отметить, что в этом релизе драфтира определенно в пролете», — начал Лой. Даже если они выполнят каким-то образом требования игры и достанут ключ, потеря регионального подземелья не забудется. С Фериландом сложнее. Они уже до третьего босса умудрились доползти. Тоже, кстати, привлекли скитальцев, как и вы. Так что месяца через два-три, глядишь, им удастся отстоять свое подземелье и не отдать его демонам. Вирланд пойдет на все, чтобы отстоять свою собственность. Для них это будет слишком неприятная потеря. Лой умолк и еще раз отхлебнул из бокала. События в этом релизе развивались настолько нестандартно и стремительно, что даже ему, бессмертному существу, прожившему невероятное количество лет и видевшему, кажется, вообще все, становилось интересно. «Теперь о том, что произошло», — сменил тему Лой. Игра решила, что драконы уже достаточно долго владели собственным региональным подземельем, поэтому желает отвоевать его обратно. Полагаю, великим кланам вновь придется объединяться, чтобы прорваться через драконов и получить доступ к их подземелью. Только так можно получить третий ключ, который откроет мировое подземелье. Создавать новое взамен уничтоженного регионального подземелья игра не будет. «Хотел бы я понимать, для чего ты вообще это сделал!» Леандор на мгновение дал волю эмоциям, и на его лице промелькнуло недовольство. «Так это же весело, разве нет?» — Усмехнулся Лой. «К тому же не забывай, великий клан Алерант получил не только файл Ленор, лук рассвета, но еще и кандидатов героя с иммунитетом к ядам и семью поглощенными зельями из набора «Истребитель драконов». Точнее, уже с восьмью. Не говоря уже о том, сколько лично ты выиграл со своего спора, много у тебя неписей, сумевших урвать себе купель в спокойствия? Столько, сколько требуется великому клану, хмуро ответил Леандор. Ой, даже не начинай, засмеялся тот, кто привык к имени Лой. Я не претендую на тайны твоего клана. Ты лучше скажи, что вы с демонами делать собрались? По лицу Леандора вновь промелькнула тень. Он привык отчитываться только перед своим господином, великим Рианором, Но сидящий перед ним игрок обладал слишком большой властью и силой, чтобы его игнорировать. Один из изначальных. Тот, кто стоит над всеми тремя великими кланами. Тот, кто действительно управляет игрой. Демоны захватили двенадцать провинций разных регионов, и пока остановились. «Им нужно переварить награбленное», — заговорил Леандор. «Потери несущественны. Падшие к тварям не присоединились, а ключевых неписей в тех провинциях не было. Постепенно вытесняем тварей». «Отправь моего ученика к демонам», — неожиданно предложил Лой. «Хочу посмотреть его в деле». «Тебе мало регионального подземелья?» — удивился тот. «Со мной уже связался куратор драфтира, чтобы я выдал им Майкла. Нам даже смели угрожать!» «Повторюсь, меня мало заботят отношения великих кланов», — напомнил Лой. «Твой господин привлек меня для обучения боевого мага, так что я уничтожу всех, кто встанет на моем пути и не даст сделать из него что-то забавное. Однако формальности нужно соблюдать. Таковы договоренности». «Технически Майкл подчиняется великому клану Алерант, так что и направлять его на работу должны именно вы». «Я не могу выдрать одного студента и направить его куда-то, не имея на то должных оснований», — произнес Леандор. «Как по мне, ты можешь сделать все, что угодно», — в голосе Лоя появились нотки холода. Алкрат начал слишком активно прыгать вокруг Майкла. — А мне это не нравится. Это мой ученик, и отдавать его какой-то неписи я не собираюсь. — Хорошо. Я подумаю, как все обыграть, — кивнул Леандор. Сильно не затягивай, — нетерпящим возражений тоном потребовал Лой. — Мне еще Майкла к соревнованиям готовить. Знаешь, а мне даже стало интересно, как вы допустили, что демоны захватили двенадцать провинций? У тебя что, эльфы совсем мышей уже не ловят? «Что за безволие такое? Слить двенадцать провинций? Да в мое время за меньшее изгоняли!» <музыка> «Достаточно!» <музыка> — послышался приказ, и на меня обрушилась магическая конструкция, похожая на колокол. Заклинание от решения полностью блокировало любое существо на какое-то время не позволяя ему пользоваться заклинаниями или физическими атаками. Идеальное средство для того, чтобы изолировать одного разумного от другого. Жаль, что мне оно пока недоступно. Олкрат, заместитель директора Магической Академии ЛО, появился на арене и подошел к моему сопернику. Хотя здесь скорее применимо слово «противник». Соперников на дуэли не бывает. И да. У меня тут была самая настоящая магическая дуэль, причем оформленная по всем правилам. Вызов, подтверждение, регистрация у директора. Студент третьего курса магической академии вызывал на дуэль невесть, откуда свалившегося новичка, чтобы рассказать тому о правилах поведения в учебном заведении. Оказывается, он всерьез верил, будто первогодки даже дышать не должны, когда рядом с ними находятся старшекурсники чтобы своим гнилым дыханием не испортить последним настроение. Что могу сказать? Жаль этого добряка. Вроде как был перспективным студентом, не самым сильным, но он состоял в шайке одного крайне неприятного типа, который пока ко мне только присматривался. Почему в этом мире существа не желают объединяться против эльфов? Почему они сражаются друг против друга? Олкрат, который, как оказалось, никаким скитальцем не был, швырнул пальцами, и моего противника окутало зеленое облако. «Заклинание — великое лечение! Тоже такое хочу!» Вот только как и от решения оно было мне еще недоступно. Не могут начальные адепты третьего уровня владеть таким сложным символом. Им просто не хватит внутренней энергии на его активацию. Сам-то символ был несложным. Но вот маны он требовал столько, сколько у меня не было даже на зельях повышения маны. Тело третьекурсника собралось в одно целое, и парень судорожно вздохнул, вспоминая, как это делается здоровыми легкими. Старый-то я ему сжег. Магический купол над ареной Академии Ло отличался от купола Академии Ордала. Здесь не блокировал только смертельные удары, каким-то образом удерживая жизнь даже в обугленном теле. Никаких уменьшений урона или чего-то подобного. Студенты должны были продемонстрировать все, на что они способны, и, соответственно, блокировать все, на что способны их противники. Мой противник не смог блокировать мои атаки, хотя очень старался, это было видно потому, как резво он прыгал из одной точки в другую. В магическую академию ЛО могли поступить только выпускники других академий. Так что разнообразие раз здесь было значительным. Мой текущий противник, к примеру, был зверолюдом, одним из кошачьих. Если раньше я думал, что зверолюды явились с одного релиза, то теперь уже успел выяснить, что ошибался. Лисички появились отдельно, кошки отдельно, собаки и прочая пушистая живность, каждая в свой релиз. «Победил Майкл! Первый курс!» пронесся над ареной и трибунами, знаменуя окончание дуэли «Голос Олкрада. «Всем разойтись по аудиториям!» Колокол от решения исчез, выпуская меня на свободу, и через мгновение портал перенес меня в подтрибунное помещение. Самостоятельно с арены уходить не требовалось. На всякий случай, использовав на себе заклинание очищения, сгоняя прилипшие во время боя пылинки, я пошел в аудиторию. У меня началась настоящая учеба, причем не могу сказать, что меня это радовало. В магической академии ЛО студентов обучали не только пользоваться заклинаниями, но еще и всячески интегрировали их в высшее общество. Здесь обучалась элита, которая будет сидеть в высоких кабинетах центральных дворцов, свысока поглядывая на остальных. Причем я не лукавлю. В магической академии я находился всего четвертый день, и за это время фразы преподавателей «Вы лучшие, значит, должны вести себя соответственно» уже успели набить оскомину. Здесь шло целенаправленное программированием мозгов. И потому что я видел, студенты прекрасно программировались. Они действительно считали себя элитой элит, глядя на других, как на мусор. Все доходило до такой степени, что ощущалось не только по отношению к другим академиям или просто жителям Ло. Подобное существовало и между курсами. Третьи считали себя богами и могли вломиться без разрешения в комнату к младшим курсам, чтобы взять свое. Второй курс, соответственно, отгребал от третьего и измывался над первым. Нам же, первогодкам. Оставалось вымещать свою злобу на слугах магической академии и жителях Лоа, к которым имели полный доступ, ведь элита не обязана все время торчать в учебном заведении. Ко мне третий курсник вломился сегодня ночью, посчитав, что ему немедленно нужно узнать, каким образом я уничтожил региональное подземелье. Терпеть подобное отношение я не стал и воздушным ударом вышиб дурака прочь. Утром меня ошарашили новости о дуэли, и, собственно, она только что случилась. Как по мне, элита-элит третьего курса не дотягивала даже до младшего совета, босса 50-го этажа. Те суккубы хотя бы заставили нас с Сигизмундом побегать. Этот же студент только и делал, что уворачивался от моих ударов, не в состоянии активировать ни одного заклинания самостоятельно. В подземелье он бы просто не выжил. «Разрешите?» Я постучал и, не дожидаясь ответа, вошел в аудиторию. На первом курсе училось 30 существ, и только двое из них были людьми. Я и Николь. «Присоединяйтесь», — произнес преподаватель и кивнул на свободное место за столом. «Продолжаем. Укажите, какая ложка используется для мороженого». Все подняли длинную ложечку с малым черпаком, даже Николь. Мне оставалось лишь закрыть глаза и присоединиться ко всем, поднимая приборы и показывая, как правильно ими пользоваться. В высшем обществе все должно быть четко и строго. Гребаные эльфы не любят, когда неписи оказываются настолько некультурными, что едят мороженое неправильными ложками или, не дай бог, начинают есть суп ложкой для десерта. Позор! А саму непись пустить в расход. Верните меня в подземелье, пожалуйста. Ладно. Не все было так плохо, как кажется. После обучения манерам и истории мира следовали уроки по физиологическим особенностям различных рас и монстров, включая, наконец-то, демонов. Причем здесь я выступал не только как эксперт, но и обладатель тех или иных частей тел демонов, демонстрируя их классу. Мои одноклассники, как и я, уже адаптировались к силе предметов ранга «Редкая», так что их не били током добытые мной ингредиенты. А то, какими глазами все смотрели на череп очередного демона-генерала или на клыки демона С-ранга, словами не передать. Причем смотрели не только студенты, но и преподаватели. Такие вещи даже в лоб были в редкость. Да, о предметах ранга редкая. Лой заставил меня сдать все, что мне удалось добыть в подземелье с демонами. Но голым меня не оставил. Учитель не только прокачал мой комплект послушника ордена истребителей драконов до редкого ранга, позволив выбрать подходящие боевому магу свойства, так еще и в карточку наемника все это внес. Отныне забрать у меня сияющие синим предметы не получится ни у кого. Сразу после общих уроков у студентов шла специализация. Каждый начинал заниматься либо с личным наставником, либо с общим, оттачивая свое магическое мастерство и увеличивая запасы маны. Как я понял, начальным адептом здесь оставался только я. Все остальные неписи, включая Николь, либо являлись продвинутыми адептами, что соответствовало пяти эликсирам из набора Архимага, либо и вовсе перешли на ступень начального Эксперта. Шестой эликсир. Дуэль сегодня, к слову, у меня была именно с начальным Экспертом, Шестой ранг магии. У меня четвертый. Но разница была такой, словно он находился на первом ранге, а я где-то в районе девятого. Причем не думаю, что все дело в эликсирах. Просто студентам не приходилось ходить по лезвию бритвы, два месяца сражаясь за свою жизнь. Моим наставником стал сам Молкрат. Изначально я полагал, что альтаирец является скитальцем, как его описала Сафелия, но реальность преподнесла сюрприз. Он был заместителем, а по факту исполнял обязанности директора магической академии. Как преподаватель, Олкрат сильно отличался от Лоя. Альтаирец тоже подходил к магии как к чему-то комплексному, но если Лой лишь раз показывал заклинание, а потом требовал от нас его повторить, то Олкрот детально разжевывал каждую черточку, поясняя, почему работает тот или иной символ. И чего обманывать, такой подход казался мне куда эффективнее, чем метод Лоя. Это как в плавании. Олкрот позволял нам надевать надувной жилет на рукавнике, после чего пускал на мелководье и объяснял основные принципы плавания. Лой же просто швырял туда, где глубже, и смотрел, как мы выплываем. то справился, молодец. Кто не справился, сам себе буратино. «Продемонстрируйте, каким ножом необходимо разрезать птицу!» Голос преподавателя вырвал меня из раздумий, заставив сконцентрироваться. Передо мной находилось три ножа. Но я в душе не чаял, какой из них за что отвечает. Все это проходили, когда меня еще здесь не было. Так что такими тонкостями я не владел. Выбрал наугад. Подглядывать за остальными, как по мне, было слабостью. Не угадал, заслужив чувствительный разряд тока, но на общую картину это никак не повлияло. Я все еще не понимал, что я здесь делаю. Следующие две пары отводились на танцы. Локальные существа обязаны быть не только приятны в общении, но и услаждать величественных эльфов своими движениями. «Майкл, мы же как всегда в паре!» Николь подошла ко мне и протянула руку, демонстрируя другим одногруппникам наши непростые отношения. Наверное, было бы неплохо вернуть их в горизонтальную плоскость, но за время нахождения в магической академии Ло у меня не было ни единой свободной минутки. Когда же я завалился в комнату, единственное желание заключалось в том, чтобы сдохнуть. О сексе не было даже намеков, хотя Николь все четыре дня спала вместе со мной. Куда же я без тебя? – ответил я с улыбкой. Заиграла музыка и на какое-то время я отключился, отдавшись движениям. Танцевать мне нравилось, а не коль, чего скрывать. Была в этом очень хороша. Преподаватели часто меняли пары, но только с другим человеком мне удавалось полностью расслабиться. Остальные однокурсницы воспринимались мной как враги. Кем они, по сути, и были? Я постоянно ловил на себя недобрые взгляды. Переживал ли я о них? Вообще нет. С полным комплектом одежды ранга редкая, да еще и с активированными свойствами. Внезапной атаки студентов любого курса я не боялся. Первый удар переживу, а там уже и контратака подтянется. Палочка, как большинству здесь присутствующих, мне не требовалась. «Майкл, хватит дрыгать огрызками!» — стройность музыки нарушил сердитый голос. «Следуй за мной!» Открыв глаза, я тяжело вздохнул и повернулся к бесцеремонно вловившемуся на урок человеку. Точнее, скрывающемуся за личиной человека эльфу. Теперь с обновленным браслетом я точно понимал, в чем отличие Лоя от обычных игроков. Если у всех остальных я мог прочитать название клана, количество жизни, энергетической брони и даже маны, то у Лоя оставалось лишь одно имя — Лой. Все остальное было закрыто. За время, которое я провел в магической академии, его до сих пор видно не было. Я даже начал думать, что Лой отказался от меня. Притащил сюда, дал одежду и сдал Олкраду. Однако, оказывается, зря. У Лоя на меня явно были какие-то планы. Никаль, ты тоже иди с нами. Магистр Ришкур, вы же не возражаете, если я украду у вас двух студентов?» «Как можно возражать?» «Конечно, забирайте», — ответила учитель танцев. Это оказалась вторая дриада, с которой мне довелось встретиться. И в отличие от Хишилы Решкур была олицетворением женственности. Она не только обучала танцам, она была самими танцами. Каждое ее движение, каждый поворот головы, каждый жест, все было наполнено гармонией и смыслом. Уверен, если Решкур начнет танцевать, Я забудусь и буду смотреть на это до тех пор, пока не утихнет музыка и не прекратится танец. «Куда идем?» — спросил я, как только за нами закрылась дверь. Все, включая преподавателей, относились к Лою с непонятным уважением. Однако я заставить себя уподобиться другим не мог. «Ты сегодня сражался на дуэли», — заявил Лой, двигаясь вперед таким широким шагом, что нам приходилось ускоряться, чтобы подстроиться под его скорость. «От изменения места придурков меньше не становится», — ответил я, пожав плечами. Какой-то дурак вздумал вломиться ко мне в комнату, в которой я отдыхал после насыщенного тренировками дня. Пусть радуется, что я его сразу не прибил. «Ты прибыл ло четыре дня назад», — в голосе Лоя появилось недовольство. Учитель остановился и посмотрел на меня. «Почему за все это время дуэль у тебя была всего одна?» — требовательно спросил он. Почему старшие курсы все еще смеет смотреть в ту сторону? Потому что мне плевать на них. Я спокойно выдержал взгляд Лоя. Ты притащил меня сюда для того, чтобы я самоутверждался за счет других? Так мне это неинтересно. Лучше отправь меня обратно к демонам. Там хоть какой-то интерес был. А в этом унылом болоте, кроме Олкорда, вообще ничего полезного нет. Ты тоже так думаешь? перевел взгляд на Николь, мой преподаватель. «Если сравнивать это обучение с тем, что мы проходили в Ордале, там было эффективней, здесь всесторонней», — дипломатично ответила девушка. «Не могу сказать, что мне здесь не нравится. Однако у меня нет опыта Майкла. Если бы я тоже прошла через то, через что довелось ему, возможно, говорила точно так же». «Продолжишь разговаривать со мной подобным образом, вернешься к своим любимым урокам», — произнес Лой. «Надо же» всего два месяца здесь а уже елит как прирожденный студент академии ло а что этому с первых дней учат не отвечай. не хочу слышать сейчас твой голос просто заткнись и иди молча пока я не передумал судя по всему лой что то задумал и в этой задумке мне одному было не справиться мы поднялись на этаж где находился кабинет директора академии и прямым курсом направились в гости к Альтаирцу. олкрат уже находился у себя в кабинете. Заместитель директора вообще редко покидал это место в первой половине дня. Он являлся личным учителем у меня и еще пары третикурсников, суммарно уделив за эти четыре дня им времени меньше, чем мне. Лишь официальные дуэли вынуждали Олкрада выбираться из своего кабинета раньше устоявшегося расписания. «Лайк!» произнес Олкрот холодным тоном, когда мы бесцеремонно вломились в его кабинет. Точнее, вломился Лой. Мы с Николь просто двигались за учителем. алкрат старина, сколько можно мариновать Майкла и Николь в этом гадюшнике?» произнес Лой, улыбнулся и уселся в кресло напротив Альтаирца. «То, что притащил меня сюда четыре дня назад сам Лой, его, видимо, совершенно не беспокоило. Это ведь когда было?» «Они не готовы!» — ответил олкрат тем же холодным тоном. Я помню, как Альтаирец разговаривал с Лерамом, главой клана «Лунная теория». Тогда олкрат говорил с позиции подавляющей силы. Точно так же сейчас действует Лой. Интересно, если я прямо спрошу учителя, кто он такой на самом деле? Ответит или начнет отмазываться? «Чему не готовы, старина?» — уточнил Лой. Один из них — адепт продвинутой ступени третьего уровня, второй — адепт начальной ступени третьего уровня, плюс локальное существо, уничтожившее региональное подземелье. Какая готовность тебе еще нужна?» «Айкл остановился в развитии», — возразил анапланетянин. «Ему требуется зелье пятого уровня». «Как забавно слышать такие слова от того, кто ненавидит зелье усиления всей душой и телом», — рассмеялся Лой. «Потому я их и ненавижу». Что они делают мага зависимым? – ответил Волкрат. Они становятся его ограничением. Без зелий Майклу никогда не перейти на следующий уровень. Никак. Такова реальность. Да, он вроде и как начальный адепт неплох. Смерил меня довольным взглядом Лой. Неплох. Не значит хорош. Сейчас Майкл недостаточно хорош. Ему требуется зелье пятого уровня. — повторил Олкрат. — Так выдай его, — пожал плечами мой преподаватель. — Только не говори, что у магической академии нет зелий пятого ранга. — Одного архимага будет недостаточно, — ответил Олкрат после паузы. — Потребуются также зелий из напора истребителя драконов, а вот его у нас нет. Я отправил запрос в боевую академию, но они не спешат отвечать. — Еще бы они ответили. На лице Лоя появилась улыбка. «Ладно, это все мелочи. Считаю, что эти двое готовы, поэтому и притащил их сюда. Хватит мять сиськи, старина. Давай относиться к своим обязанностям серьезно. Смекаешь?» Альтаирец оставался невозмутимым до последнего. Какое-то время он бесстрастно смотрел в глаза Лою, затем поднялся и подошел к стене, где находился замысловатый сейф. Первый, к слову, сейф, который я вижу в этом мире. Неужели не все можно разместить в безразмерные мешки?» Заместитель директора Магической Академии Ло приложил руку к поверхности сейфа. Раздались характерные щелчки открываемых замков, после чего дверца отскочила чуть в сторону. «С того места, где я сидел, содержимое сейфа видно не было». Олкрат вытащил из сейфа сферу с белым туманом и закрыл створку. Вновь характерные щелчки закрывающегося хранилища. И вот Алтаириц вернулся на свое место, протянув сферу Лою. Никак! потребовал Лой, не двигаясь с места. Девушка забрала у Олкрада сферу, и туман тот же преобразовался, приобретая голубоватый цвет. Поздравляю с получением ранга -си со смешкой произнес Лой. — Давай сюда свою карточку наемника. Николь удивленно хмыкнула и выполнила требования. Лой приложил карточку к шару, и цвет жетона Николь изменился, став небесно-голубым. Наемник Си-ранга. Это уже достаточно серьезная сила по меркам нашего релиза. Кажется, во всей Академии всего у пары третьекурсников подобный ранг. Все остальные были на Д, как и я. И да, студенты обязаны носить свои жетоны на показ, чтобы остальные видели, с кем имеют дело. Мне же такую информацию отныне показывал браслет. «Майкл, твоя очередь!» На лице Лоя появилась непередаваемая зловещая ухмылка, а по невозмутимому лицу Олкрада промелькнула тень. Николь протянула мне сферу. Я взял артефакт и ощутил тепло активировавшейся магии. Небесно-голубой туман исчез, сменившись вначале фиолетовым, а затем насыщенно-оранжевым. «Еще вопросы про их готовность будут?» — Лой перевел взгляд на Олкрада. Наверное, стоило срочно начать пытать учителя о том, что показал определяющий артефакт. Но результат был мне и так понятен. И что самое неприятное, складывалось ощущение, что для Лоя это никакая не тайна. Жетон! Так и не дождавшись ответа Олкрада, потребовал Лой. Я протянул свою карточку наемника гильдии авантюристов и через несколько мгновений забрал ее обратно. Да, теперь даже спрашивать не требовалось. Все было написано и так. Локальное существо релиза Земля. Майкл. Боевой маг Универсал. Подтвержденный ранг наемника гильдии авантюристов А. Весь получаемый урон уменьшается на 20%. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использован купель Спокойствия релиза Земля один. Использован эликсир из комплекта Архимага четыре из двенадцати. Использован эликсир из комплекта Победитель Драконов четыре из двенадцати. Хватит их оберегать, старина, произнес Лой. Сидя в стенах Академии, они не будут развиваться. Я был у Леандора. «Договорился, что он отправит их отвоевывать провинции у демонов». «Ты был у Леандора, однако явился ко мне. Что ты задумал, Лой?» — спросил Олкрат. «Демоны — это мелко», — махнул рукой тот. Нет, на закуску. Пока шел к тебе, меня посетила новая интересная идея. Как ты смотришь на то, чтобы отправить эту парочку к драконам? Два боевых мага против существ, обладающих иммунитетом к магии». «Разве не это настоящее развитие?» «Цель?» — после паузы спросил Олкрат. Судя по тому, как сверкнули глаза альтаирца, дело ему по какой-то причине показалась интересной. «Да тут одни садисты живут!» «Туша малого дракона. Целая. Необработанная. Срок?» «Как всегда. Месяц. Какой смысл давать им больше?» «Состав!» Хотел бы я сказать, что они пойдут вдвоем, но это неправда, поморщился Лой. Пойду вместе с ними. Заодно нормально обучать их стану. Они вот эти вот все твои цветочки, кружочки. Только то, что полезно в бою. Олкрат кивнул и, достав бумагу, быстро на ней что-то написал. Разрешение на командировку двух студентов первого курса. Альтаирец протянул лист Лою, после чего посмотрел на меня. Малых драконов должно быть двое. Справитесь за месяц, а получишь два пятых зелья. Забирай их!» «Отличное решение, старина! Вот, держи, заслужил!» В руках Лоя появилась толстая пачка исписанной бумаги. «Что это?» — уточнил Олкрат, принявшись переворачивать листы. «Это список всей добычи, полученной Майклом в тематическом региональном подземелье. Все, что прямо сейчас находится у него в безразмерной сумке. «Это же...» — Олкротт позволил себе то, чего я никак не ожидал. Он позволил себе эмоции. «Нравится?» — С усмешкой спросил Лой. «Мне тоже понравилось. А прикинь, если Майкл сдохнет у драконов? Просто из-за того, что его плохо подготовили к походу. Вот будет неприятно, да?» «Мне нужно два часа», — Олкротт вернул себе невозмутимость. «Я достану оба пятого ранга. Майкл станет продвинутым адептом».